Голово 78 травма. Айур Харсон добавил: "Точно, трудно и вообразить, что после провидца идёт клоун, если рассуждать логически, они никак не связаны. Ты ещё удивляешься? Я знаю довольно много зелий, которые не имеют никакой связи между различными уровнями". Зевну Флоретта прикрыл рот ладошкой. Было очевидно, что её раны оказались серьёзнее, чем мы думали. Даже взгляд богини уже не помогал сохранять прежнюю живость. Нет, Ларата, это совершенно другое. Даже когда между зелями одного пути не видно связи, всё равно можно найти что-то общее, если взглянуть на них под другим углом. Однако в случае провёт циклона я вообще ничего не могу понять. Юрий Харсон покачал головой и вздохнул. Кален послушал их обсуждение и засмеялся. Нет, у них всё же есть кое-что общее. Что? Слепопытом спросил Аюр, даже Дан явно прислушался. Колейн без колебаний ответил: "Будь то проведётся ли клоун, и хабах можно найти фырки". Аюр, Дан и Ларетта пришли в полное недоумение. «Ха, "Отличный ответ. Мне уже нравётся наша молодёжь". Ларетта пришла в себя и впервые смеялась. Аюр тоже улыбнулся и покачал головой. В наши проход джентльменов чёстам юмора становится всё меньше и меньше. Шест, сказал демонстративно один из них. Неужели вы думаете, что мне нравится клам бурить? Между этими названиями не так уж и много общего. Калейно мысленно застонал и с кривой улыбкой ответил. Но очень хотелось бы, чтобы следующие звали не назывались укротитель зверей, а корабаты лефокусник. Вот тогда это действительно будет полный цирк. Кроме того, это цирк для одного человека. Да и компания сразу повеселили, в круге воцарилась радостная атмосфера. Они доехали прямо до улицы Заутланд. Кален, который не был ранен, первым вошёл в охранную компанию Терновник. Багиня, что с вами случилось? Почему вы так выглядите? воскликнула Разанна сразу, как только увидела Калена. Кален посмотрел на свой грязный и потрёпанный костюм, с болью в сердце он ответил. Во время миссий случается всякое. К счастью, Багиня благословила нас, и всё закончилось благополучно. Хвала леди. Разанна искренне нарисовала на груди знак луны. Прежде чем дождаться продолжения, она спросила: "Вам нужно, чтобы мы снова встретились на третьем этаже? Неужели запечатан артефакт настолько опасен? Поверьте мне, он гораздо опаснее, чем вы можете себе представить". Острашающий шёпот вёл клейн: "Если бы не его ещё более загадочный ритуал повышения удачи, он бы погиб в руках пресловутого 2049". "Богиня!" У Разанны задрожали губы. Девушке хотелось спросить и рассказать о миллионе разных вещей, но учитывая то, что капитана ждал внизу, ей пришлось сдерживать свои желания. Она сообщила миссис Ореанне остальным, чтобы все поднялись на третий этаж. Соседи охранной компании Терновник были либо работниками церкви, либо благочестивыми клириками, которые имели лишь смутное понимание ситуации. Когда все штатские разошлись, Клен не бросился сразу в комнату отдыха, чтобы сообщить о ситуации другим ночным ястребам. Он немедленно вернулся и помог капитану и остальным сопроводить запечатанный артефакт 2049, остатки монстра Бибира и дневник семьи Антигонов на второй этаж. Дэн толкнул дверь комнаты отдыха и сказал двуночным ястребам, занятым игрой в карты: "Фрай, Роял, немедленно отправляйтесь по Гаульстерелло и помогите Леонарду забраться с последствиями". "Хорошо". Роял, девушка с волосами цвета воронова крыла и холодным выражением лица, встала первой. Следом за ней поднялся сборщик трупов Фрей, мужчина с чёрными волосами, голубыми глазами и бледной кожей. Потусторонние бросили карты и вышли из комнаты отдыха, но когда прошли через перегородку, намеренно задержались. Подождите, карякнул Дэн, не разочаровав их ожиданий. Что-то ещё? Бессонная Роэл повернула голову назад и спросила ровным тоном. Не забудьте сообщить полиции. Пусть оцепят дорогу. Не позволяйте никому приближаться, пока вы не закончите и не заберёте труп, сказал Дэн, хлопанув себя по лбу. Хорошо. Райел обернулась и сделала два шага прежде, чем снова остановиться. Она повернула голову, моргнула и холодно переспросила: "Капитан, больше ничего?" "Нет", категорически ответил Дэн. Райел незаметно кивнула и пошла к входу. Что касается сборщика трупов Рая, который буквально источал ауру холода и тьмы, он продолжил идти, как и шёл. В этот момент Дан добавил: "Не забудьте сообщить раззнанью, месяцарянью и остальным, что они могут спускаться". "Нет проблем", спокойно ответил Фрай, как будто вообще не испытывал никаких эмоций. Кален посмотрел, как два ночных ястреба вышли за двери и поднялись наверх, прежде чем вздохнуть с облегчением. Он последовал за капитаном и остальными в подземелье. Там по ту стороне сразу направились к воротам Ханис. Дэн жестом приказал бессонному Кён для открыть ворота Ханис. Иду указания Клейно. Иди в оружейную и приведи сюда Стараванила. Нам нужна его ритуальная магия для исцеления. Когда эффект стимулятора начал спадать, Дону стало хуже. Хорошо. Клейн решил не ждать, пока капитан что-то вспомнит, и сам дополнил. Я буду наблюдать за оружейной вместо Стараванила. Попрошёл у него, по крайней мере, 20 пуль для охоты на демонов, а также буду ждать одобрения Святого собора и обоздал свой либо попытства по поводу дневника семьи Антигонов. Дэн опешил и потерял дар речи. Капитан, что-нибудь ещё? с улыбкой переспросил Клейн, чувствуя свою победу над Дэном. Лишённый дара речи, Дэн молча покачал головой. Клейн забрал трость и ушёл. Войдя в оружейную, он в общих чертах пересказал случившееся старому Нило. который в это время пил простую воду. А он стал монстром, который потерял контроль, и вы даже убили потустороннего. Старый Нил быстро прибрал свой стол. Звучит так, как будто это часть сценария какой-то пьесы. Борчес себе поднос он обошёл, встал со стула и направился прямо в коридор, даже не дожидаясь ответа Клейна. Клейн лишь было подцту спросил. Мистер Нил развёл 40 таблеток настоящих лекарств. Зачем нужна ритуальная магия? Ни одно лекарство, изготовленное из обычных ингредиентов, не может обеспечить того же постоянного эффекта, который даёт ритуал. Необычные ингредиенты очень редки, и большинство из них не подходят для лекарств, непрежно объяснил Старенил. Вы должны знать, а в взгляде богини не так ли? Когда этот стимулятор только изготовлен с помощью ритуала, он действительно может лечить. Но каждую минуту с его созданием эффективность снижается, пока не останавливается на довольно низком уровне. Понятно. Разочарован оку в Ноклейн. Как бывший диванный вояка и заядлый геймер, он по привычке ожидал увидеть зелё здоровья. Проводя глазами старованило, Клейн сил наслаждаясь спокойствием, которого у него не было очень долгое время. Но это спокойствие нарушили воспоминания о трагической смерти Клоуна. Он увидел, как сам хладнокровно жёл на курок и как из ужасной раны лилась кровь. Клейн вздрогнул и почувствовал беспокойство. Сначала он встал, затем сел, затем медленно повторил весь процесс, даже немного прошёлся. Фу. Он выдохнул, и решил что-нибудь заняться, чтобы перестать думать об этом. Калеен снял свой цилиндри костюм, затем достал платок и щётку, чтобы вычистить их от грязи. Через некоторое время он услышал знакомые шаги старого Нила. Старый Нил слегка волочил ноги, что выдавало его, когда он шёл по коридору. Как утомительно. Пожаловал Саторанил, входя в комнату. Скажите всем, что никто не должен входить сюда в течение следующего часа. Мне нужно отдохнуть. Небрежно проинструктировал он, посмотрев на Клейна. Почему бы вам не отдохнуть наверху, а я здесь по караулу, предложил Клейн. Саторанил покачал головой. Наверху слишком шумно, разанна, леди, которая просто не может перестать говорить. Хорошо, Клейн не настаивал. Он надел пальто и шляпу, взял трость и вернулся в коридор. Затем прикрыл дверь оружейной. Тук-тук-тук. Он медленно шёл по пустому коридору, когда внезапно увидел много комнат, которые никогда раньше не видел. Здесь есть потайная дверь. Калейн остановился на повороте, заглянув в одну из комнат. Он обнаружил, что Фрей уже вернулся и тщательно осматривал полностью расчленённый труп. Труп Сердце Клейна забилось в груди, когда он набрался смелости и приблизился к комнате. Он слегка постучал в открытую дверь. Фрай прекратил манипуляцию, обернулся, глядя на Клейна своими голубыми ледяными глазами. Извините, что беспокою. Я просто хотел спросить не труп ли это опоту стороннего? спросил Клейн, тщательно контролируя свой голос. Да. Губы Фрая двигнулись, но из горла только одно слово. Взгляд Клейна опустился на труп. Действительно, он обнаружил на лбу мертвеца знакомую ужасную рану. Тот самый клоун. Колиен незаметно выдохнул. Вы что-то обнаружили? Нет, просто ответил Фрай. Мгновенно повисла неловкая пауза в тот момент, когда Клейн уже собирался попрощаться, Фрай привил инициативу. Если вам не комфортно, можете зайти и посмотреть. Вы обнаружите, что это всего лишь труп. Боитесь, что у меня ментальная травма? Про себя спросил Клейн: "Хорошо". Он вошёл в комнату и, глядя на труп, подошёл к длинному столу, покрытому белой простынёй. С кожи клоуна уже стёрли маску, и можно было видеть незнакомое лицо, которое казалось вполне обычным. Человек за 30, чёрные волосы и высокая переносица. Фрей подошёл к квадратному столику у стены и взял с него карандаш и лист бумаги. Он вернулся к трупу, положил бумагу и начал рисовать. Каленс, либо подstom взглянул на поту стороннего и обнаружил, что Фрай делал набросок лица клоуна. Прошло совсем немного времени, прежде чем Фрай перестал двигать карандашом, а на листе бумаги появился реалистичный портрет. По сравнению с трупом единственным отличием было отсутствие раны и голубого цвета глаза. Какой талант, удивился Клен. Я не ожидал, что вы так хорошо рисуете. Я мечтал стать художником, прежде чем стал ночным ястребом. Тон Фрая был абсолютно спокойным. Тогда почему вы не исполнили свою мечту? слепопутным спросил Клейн. Фрай положил карандаш и с портретом клоуна в руке сказал: "Мой отец был священником богини и хотел, чтобы я тоже стал священником". "А это очень уважаемая профессия". "Вы были священником?" с удивлением спросил Клейн. Ему было трудно поверить, что Фрай с такой личностью мог стать священником. "Да, я был на своём месте". Холодность лица Фрей никуда не исчезла, но уголки его губ немного поднялись вверх, и он продолжил. Пожалуй, я столкнулся и пережил некоторые вещи и оказался в нужных ястребах. Коли я не планировал вмешиваться, но не удержался. Раз вы когда-то были священником богини, то почему не выбрали бессонницу? Личные причины, откровенно ответил Фрей. Кроме того, мадам Дейл это хороший пример для подражания. Коленки внул Но как только собрался сменить тему, услышал просьбу Фрая. Помогите присмотреть за комнатой. Я должен немедленно передать отски капитану закрыть потайную дверь. Очень хлопотное дело. Хорошо. Хотя Клейн немного боялся остаться один на один с трупом, но сдержался во страхе и согласился. Когда Фрай ушёл, в комнате стало тихо. А взгляд на труп сердце Клейна потяжелело. Он сделал несколько вдохов, И пытаясь побороть свой страх, подошёл к длинному столу. Когда он лежал тихо, его глаза были плотно закрыты, и он не проявлял никаких признаков жизни. От его тела шёл неповторимый холод мёртвого человека. Калейна некоторое время понаблюдал за ним, успокаивая свои эмоции. Он заметил странные клейма на запястье клоуна. Собравшись с духом, Клин протянул руку для того, чтобы перевернуть кист трупа и присмотреться повнимательней. Как только леденящий холод прикосновения добрался до кончиков пальцев клинка к мозгу, бледная ладонь дёрнулась, схватив его за запястье. Чужая ладонь крепко схватила его руку.